Глава пятнадцатая. Завтра снова будет день. Рейнхара. Тук-тук-тук. Ваше Высочество, Его Величество ожидает вас на завтрак. Да, хорошо, я скоро, прокричала прислужница, лениво сбрасывая оковы сна. Лежа на боку, я протянула руку и попыталась нащупать что-то позади себя, а после резко повернулась и оглядела пустую кровать. Странное ощущение. И я селилась понять, что ожидаю увидеть в своей постели. Привычным движением правой рукой я почесала свою левую ладонь, потом внимательно осмотрела ее, провела пальцем по гладкой коже, пытаясь на ней что-то обнаружить. А из моих глаз вдруг покатились слезы. Сами, непроизвольно. Да что со мной? Какие-то игры разума. Прогнав от себя все странные размышления и ощущения, я направилась в ванную, привела себя в порядок и спустилась к завтраку. В банкетной зале во главе стола сидел король, а я заняла свое место напротив Кассандры. Вчера я узнала, что у моей бывшей фрейлины скоро состоится обряд оборота в вампирку, после чего она станет полноправной королевой Прессандра. Когда я пришла в сознание, брат и Касси Рассказали мне очень много всяких новостей, и теперь я с трудом пытаюсь разложить все это по полочкам в своей голове. Внезапно в груди, там, где сердце, я почувствовала странное, щемящее чувство, сильное до боли. — Рейнхара, с тобой все хорошо? — спросил Дориан, выпивая свой любимый напиток. — Да, — ответила я неуверенно, убирая руку от груди, а в глазах снова защипала. «У меня нет аппетита, прости. Я пойду проведаю драконов и немного полетаю на шторме». Дориан и Кассандра проводили меня понимающими взглядами. Выйдя на улицу, я поприветствовала шторма и магму. На мое предложение полетать, мой фамильяр с радостью согласился. Но когда мы уже взлетели, я поняла, что драконица увязалась следом за нами, вернее, за штормом. Магма так сильно подросла за последний месяц. Конечно, до шторма ей еще расти и расти, но во дворце для нее уже мало места, поэтому она теперь и живет на дворцовой территории рядом с моим драконом. И вообще, как я посмотрю, она не отходит от шторма, ластится к нему все время, как маленький котенок. Их огромные лапы постоянно оставляли ямы, и феруар Топульсиль зачаровал всю землю так же, как и на поле Академии». «Ты грустная», — утвердительно произнес дракон. «Да», — подтвердила я. «И не знаю почему. Полет, как ни странно, тоже не принес мне удовольствия, только мучение. Мне трудно дышать, словно что-то вновь и вновь крепко сжимает сердце тисками и слезы вновь норовят устроить побег из моих глаз». «Магма предполагает, что у тебя депрессия». Может, в Старксис к Феруарту? Мы давно там не были. Заодно узнаем, не объявился ли царл с Сарой. Или вдруг он ее уже съел?» Пошутил Шторм в своей невозмутимой манере. Я не стала спорить с фамильяром, и мы направились с визитом к ректору. Когда мы приземлились на поле Академии, все мое нутро содрогнулось от чужды, непонятной боли. Вероятно, сегодня просто очень яркое солнце, и глаза слезятся именно из-за его лучей. Осень вовсе не собирается приходить в Парисандр, а так хочется уже немного свежести. Скоро декабрь, в конце концов. — Здравствуйте, мистер Пульсиль. А Саре нет вестей? — спросила я ректора, когда он подошел к нам. — Нет, к сожалению. — Понуро покачал он головой, а потом, всматриваясь в мое лицо, спросил. — Рейни, что с тобой? Я не знаю. Это происходит с самого утра. Они сами льются и льются, а еще сердце ноет до боли. А здесь, в Старксисе, стало еще хуже. Не стала скрывать своих ощущений от мужчины. С ректором у нас сложились достаточно теплые отношения. И иногда я ловлю себя на мысли, что воспринимаю его как второго после Питера отца. Даррелл не в счет. Для меня он просто покойный король. Ректор прижал меня к себе, сочувствующе похлопывая по спине. Мистер Пульсиль, у меня такое чувство, что после нападения часть моей души словно выдрали, но ведь все же хорошо. Вчера я узнала последние новости. Конфликт с Тарлеоном исчерпан. Они убрали границу А Люси Деймон и Слоу даже несколько раз проведывали меня, пока я была без сознания. С Царксом тоже отношения наладились, из-за отсутствия царла. Правление страной временно взял на себя Юн Гонбю, и как следствие урегулирования конфликта студенты вновь вернулись в Академию Всесилия продолжать обучение. Дориан и Эдриан наконец-то поделили Парисандр. У нашей страны теперь два короля. Южная часть Парисандра у Дориана, она поддерживает его высокотехнологичные взгляды. Также в этой части проживают те, кто не был против подаренных моралом прав. И еще ходят разговоры, что для них появятся учебные заведения, чтобы им можно было использовать магию кристаллов. Несомненно, в таком отношении к моралам огромную роль сыграла любовь короля к Кассандре. Эдриан получил северную часть страны с его устаревшими взглядами. Люди сами выбрали для себя новую жизнь после того, как месяц назад Эдриан сбежал и поднял бунт против Дориана. Силы были почти равны. ведь на сторону опального принца встало достаточно много магов к счастью братья хоть и с трудом но нашли компромисс прислушавшись к воле отца они выбрали свое будущее без войны между ними теперь высокая граница и я не вижу поводов для беспокойства переживаешь из за предстоящей свадьбы спросил ректор на миг мое сердце пропустило удар свадьба да я собиралась замуж Или вы с Витером вновь поссорились?» Смущенно спросил мужчина, а я отрицательно покачала головой. «За Витера? Он проведывал меня вчера и напомнил об этом. Ты только пару дней назад пришла в себя после нападения. На выздоровление нужно время, и я попрошу целителей приготовить для тебя подходящую настойку». «Спасибо. Я пройдусь до храма, приведу мысли в порядок», сказала ректору. и, распрощавшись, двинулась в путь. Почти месяц я не приходила в сознание после того, как бунтовщики, сторонники Эдриана, подстерегли меня на улице и напали. Шторм лечил меня, но травма была очень серьезной. Но, несмотря на это, я все равно испытываю странное ощущение нереальности происходящего. Я ведь не люблю Витера. Зачем дала я ему согласие на наш брак? Вообще, после перенесенной травмы, в воспоминания в голове стали какие-то зыбкие, словно вата, будто я сплю и вижу неправильный сон. Я незаметно ущипнула себя за кожу руки. Больно. Значит, не сплю. Стоя напротив ворот городской ярмарки, я вновь не понимала, зачем пришла сюда, ведь храм Алиандра совершенно в другой стороне. «Да что со мной сегодня?» Я встряхнула головой. и, развернувшись на 180 градусов, пошла в нужном направлении. Находясь в храме, я пристально вглядывалась в пространство, силясь заметить золотые искры нашего Бога. Но с чего бы им быть? Я прошлась вдоль его барельефов, изучая пальцами его силуэт, и пробовала на вкус слова «Наш Бог». Нет, это, вероятно, единственное, что не вызвало во мне отторжения. Правильно, Алеандр наш бог. И вновь эти слезы. Я устало присела на пол, прислонившись спиной к стене. На меня накатил очередной приступ невыносимой тоски. Мне так больно. Тело болит. Душа болит. Болит абсолютно все. Это просто невыносимо, будто мое тело чем-то сковали. Я поднялась и вновь бесцельно побрела по городу. Проходя мимо трехэтажного особняка градоправителя, на несколько секунд замерла. На табличке входных ворот надпись «Джереми Стилс. Странное чувство дежавю в с несоответствием. У меня такое чувство, будто я была в этом доме. — Рейнхара, вот ты где! Феруарто сказал, что видел тебя в городе. Ко мне подошел смазливый молодой человек, альбастроиновый наследник, В вычурном дорогом костюме цвета темной зелени. Он нахально чмокнул меня в щеку мокрым поцелуем. А мне показалось, что меня коснулась болотная лягушка, и я незаметно постаралась вытереть рукой его слюни. «Привет, Витер, проговорила я. «Ты была у его превосходительства?» С привычной улыбкой на лице спросил он, оглядывая меня. «Нет», — покачала головой. «Плохие воспоминания?» «Да, понимаю, он тот еще тип», — хмыкнул Витер. В голове внезапно всплыл образ Джереми Стилса. Высокий, худощавый мужчина с орлиным профилем и очень пронзительными черными глазами. Он помогал нам проводить обряд оборота с Дорианом. И да, в этом особняке король был три дня, пока мне пришлось решать вопрос с кратером. Одна за другой картинки сумбурно начали наполнять мою память, будто чья-то невидимая рука вставляет в мою голову их через шов на затылке. Мне зашивали разбитую голову. Но почему я не помню момента удара? Мои глаза внимательно всматривались в зашторенные окна особняка, а левая рука машинально потянулась к груди, упорно что-то нащупывая ладонью. Нет, моя рука искала не жемчужную нить, которую я надела с утра. В голове яркой вспышкой случилось озарение. Крылья! Где мой кулон с крыльями? Но тут же спрашиваю себя, а был ли он? Не был. Глубоко погрузившись в свои размышления, я совершенно не слышала, о чем говорит Виттер. Не слышала ровно до тех пор, пока он не произнес. Скоро мы будем вместе. Будем без наслаждаться друг другом. Ты моя малышка. Прошептал он, наклонившись к моему уху. Меня словно ударило током по оголенным нервам. Все вокруг стало казаться очень яркого, раздражающе яркого цвета, а в моих ушах стоял глухой звон. Я трясла головой, пытаясь выбросить это наваждение. Не говоря ни слова, я устремилась в сторону городской ярмарки И зашла внутрь аккуратных кованых ворот. Где-то здесь. Это было где-то здесь. Еще не знаю, что ищу, но не могу остановиться. Я буквально упала на колени и начала ползать по кирпичной мостовой. И вот под большой цветочной вазой в форме лотоса что-то блеснуло. Я подползла ближе и не поверила глазам. Кулон. Крылья из альбостраина на тонкой цепочке. Я подняла его, внимательно всмотрелась, а затем схватив его, направилась в Академию к Шторму и Магме. Как только мы вернулись во дворец, я сразу же забежала внутрь и направилась в кабинет короля. «Дориан! Дориан, ты помнишь этот кулон? Откуда он?» «Да, помню. Витер тебе его подарил. Он же наследник Альбостроенного империи. У тебя полно таких безделушек». Буднично прокомментировал брат. «Нет, не Витер. Дориан вышел из-за стола и, взяв меня за руку, усадил на диван. Настоящий диван порока. При этих мыслях я вздрогнула. Откуда это в моей голове? Я надела подвеску и машинально сжала ее в свои ладони. И чем дольше я держала кулон, тем больше в голове всплывало несоответствий. Рейнхара, любимая, я хочу, чтобы у тебя всегда были свои собственные крылья. Нет, это говорил не Витор. Этот низкий, бархатистый голос, от которого по коже мурашки принадлежит не Витору. Я силюсь вспомнить хоть что-то, но каждая попытка причиняет безумную боль, и моя голова словно разрывается на части. И снова эти проклятые слезы, они бегут и бегут по моим щекам, не переставая. Я уже ощущаю их соленый привкус во рту. Я попрошу Эллиота вызвать целителей. У тебя все время слезятся глаза. Это, скорее всего, последствия травмы. Сочувствующе произнес брат. Дориан, а когда Виктор сделал мне предложение, ты не помнишь? Помню. Он просил у меня твои руки на следующий день, как я вернулся во дворец. А что он сказал? Как именно? Разрешите жениться на Рейнхаре? Пожав плечами, ответил брат. Дориан, Быть может, он сказал так, так как моя невеста к моему глубочайшему сожалению стала Норд, я вынужден простить ее руки у вас. А ты после этих слов рассмеялся. Я всматривалась в синие глаза брата с надеждой, ждала, что он вот-вот скажет что-то вроде «Ах, да, действительно, так и было». «Нет, Витер бы не стал так дерзко говорить со мной». Задумчиво проговорил Дориан. чем окончательно разочаровал меня. Сославшись на головную боль, я поспешила к себе в комнату и упала на кровать. Не знаю, почему начала принюхиваться к своим подушкам, точно зная, что они должны иметь другой запах, не свежей лаванды. И я поднесла одну подушку ближе и отчаянно начала вдыхать, ища определенный аромат, терпкий, древесный и порочный. и слезы хлынули из моих глаз, не как последствия травмы, а бурлящим потоком, как водопад альбастроиновые слезы. Я вспомнила, я все вспомнила, Джордан, Архаэль. Мой Архаэль, моя часть души, его забрали. Нет, не забрали. Он убил себя, чтобы прекратить все. Мне стало нечем дышать. Демоны преисподней напали на карсток. Полчища теней выбрались наружу, собираясь поглотить нас. Мы отбивались, пока я внезапно не потеряла сознание, а очутилась в храме Калистраты, там, где сейчас городская ярмарка. Сейчас все так, словно ни богини, ни Джордана никогда не существовало. Я не просто плакала. Я выла от воспоминания о том, как его тело исчезало в воздухе, словно песочная пыль. Я голосила так, будто мне именно сейчас острым кинжалом отрезают часть души, и она истекает кровью. Кто-то очень могущественный стер из памяти мой прежний мир. И не только мне. — Рейни, что с тобой? Дверь в комнату распахнулась, впуская испуганного Дориана. — Джи... «Дже!» Я заикалась, захлебываясь слезами, и не могла вымолвить его имя. «Ты не помнишь! Не помнишь!» «Элиот, срочно приведи целителя!» «Они забра! Забра! Они...» От рыданий я не могла ничего нормально сказать. Меня держали, но я никого не видела из-за слез. Я пыталась вырваться но мои руки, и ноги были словно в оковах. Приступ снова повторяется. Вы говорили, что она в порядке. Слышу только, как кто-то обсуждает меня. Мне влили что-то в горло, отчего я закашлялась, а через несколько секунд я провалилась в сон. А во сне был он. Во сне мы вновь любили друг друга. Почему эта сладкая иллюзия так быстро закончилась? С ощущением безнадежности я поняла. что проснулась в жесткой реальности, где нет моего любимого, моего мужа. Все неправильно, все не так. Мне срочно нужен Алеандр. Я оделась и буквально вылетела по лестнице вниз из дворца, как будто за мной была погоня. «Шторм! Как можно быстрее в Старксис!» Торопила я Фамильяра. У меня сейчас только одна цель. Храм Алиандра. Пока мы летели... Я задавала бесчисленное количество вопросов Дракону. «Шторм, зачем ты был создан? А Джордана Старкса ты помнишь? Он же ангел. Ну что ты молчишь?» Дракон молчал какое-то время, а потом нерешительно ответил. «Это сложно объяснить. Вроде не помню. а душа как будто помнит». Пока мы летели, я делилась со Штормом всем, что восстановила в своей измененной памяти. Вспомнила наши первые встречи и то, какой занозой был Джордан, рассказывала о наших свиданиях, пробежках, словесных пикировках, походах в Царкс, восстановила в памяти его дневник, образ Джея, длинную ночь и потерю моих родителей, праздник Василиска, нашего соединения, встречу с Триадой, требования от Сарала и злость Джордана на него, а еще нашу свадьбу. Я проговаривала эти моменты больше для себя, в глубине души, опасаясь, что кто-то вновь попытается стереть их из воспоминаний. Как, как штормы, высшие силы заменили нам память, как могли полностью подменить реальность? Ты ведь помнишь богиню Калистрату? Помнишь шторм? Не могла успокоиться я. Мой дракон лишь слушал, не говоря ничего в ответ. Мы приземлились на поле Академии. И я рванула со всех ног в сторону обители Алеандра, не обращая никакого внимания на оклики Феруарто и Витера. Я даже слову проигнорировала. Вбежав в храм, я начала громко кричать, не замечая служителей. «Алиандр! Я вспомнила его! Ты слышишь? Я вспомнила его! Вспомнила их! И Джордана, и Калистрату! Алиандр!» Я кричала и обходила храм по кругу, не думая, что со стороны выгляжу как сумасшедшая. Вскоре двое царксов вывели меня наружу. Отчаяние затопило меня. Мне казалось, что Бог сможет что-то сделать. Я скажу ему, что вспомнила, ее, он вернет мне любимого, но этого не произошло. А в мыслях, словно ржавым гвоздем, кто-то написал «Никогда». И это слово вечной темнотой наступило на меня и погрузило в ничто. Я вдруг так по-настоящему осознала, что никогда больше его не увижу. Никогда. Никогда. Никогда. И каждый раз это слово с тяжестью и болью отзывалось в моей душе и в моем сердце. Меня словно наизнанку вывернуло от горечи этого осознания. Один миг. И на моих плечах вся скорбь этого мира. Я иступленно расчесывала на своей ладони фантомный шрам нашего обряда и просто шла вперед, совершенно не замечая никого. Потому что никого нет. Вокруг меня просто чужие люди, и они словно лишние кляксы, ведь его нет в этом мире. А я бесцельно брела все дальше, не понимая, как мне жить без него. Сколько прошло времени, неизвестно. Никогда. Только это слово засело в голове, и, движимая им одним, я вышла за пределы Старксиса. И вот я нахожусь рядом с обрывом. Подойдя чуть ближе, я бесстрашно села на край пропасти и спустила ноги вниз, вглядываясь вдаль. Звенящая пустота заполнила меня с головы до ног. Для кого мне жить? Для себя? Мне ведь даже отомстить за его смерть некому. У меня больше нет цели жить.